Глава четвертая. Темная схема демона. Иди, жри свою сотню искр. Наконец позволил демону ящер. Ты же их еще не убил, а, -а я боюсь. У них ружья антимагические, провизжал демон. Огромный каменный шар катился к городу сквозь ночную темноту, делая широкую колею в снегу настолько большую, что в ней без труда могли разъехаться сразу четыре телеги. Магическое устройство отличалось от ранних работ мага лишь масштабом. Внешняя часть шара двигалась, став одним сплошным колесом. Внутреннюю же, как и всегда, я сделал недвижимой. Он восседал на удобном кресле из теплого свежевыращенного мха, взирая на мир сквозь мерцание драгоценных камней. Самоцветы перемещались, ползая по округлым стенкам вокруг него, создавая своей мозаикой очертания того, что окружало шар снаружи. Ночь не мешала камням показывать магу и местность, и высокие стены, и сидящих за зубчатыми бойницами мушкетерами. «Из-под руины они стрелять не смогут», — проговорил маг и протянул вперед раскрытую ладонь. Внутреннее помещение шара отозвалось гулом «тысячи драгоценных камней». Каждый из них отдал свое циф заклинание захвата. Шар покатился быстрее, когда я сдернул на себя руку, а где-то впереди раздался долгий раскатистый грохот. «Страдания! Столько страданий!» — восхитилось черное облако. «Лети и ешь свою сотню», — с нажимом произнес маг. Демоническое облако вынырнуло из катящегося шара, устремившись к городу. На покрытой тьмой степью разрасталась пыльная туча, Еще секунды назад гордый лазингар окружали высокие стены, и вот мгновенно каменное укрепление превратилось в руины. Вовсе не нужно было быть демоном, чтобы слышать стоны и хрипы заваленных, зажатых среди каменного лома светломирцев. Шарьяза остановился в отдалении. Внутри же Мак всматривался в мерцание камней, для которых не существовало никакой пыльной завесы, и уж тем более ночи. Что-то крича к развалинам спешили люди, расквартированные в близлежащих домах. Они несли посменно службу, как им и мы повелел их генерал. Немногим больше сотни светломирцы рассредоточились в камнях, готовя свои мушкеты, целясь в непроглядную дымку. А когда количество собравшихся удовлетворило мага, стены за спинами обороняющихся с грохотом взорвались, разлетаясь направленным потоком мелких, острых обломков пополняя и без того окружающий город облако пыли. Яс он устало положил голову на собранные в замок кисти. Уроки, полученные под Миноганом и в бою с Куропаткой, были усвоены на отлично. Держаться подальше от тех, кто своими сетками и антимагическими ружьями может в миг поломать магию, стало для него новым правилом этой новой, странной войны. Теперь оставалось лишь ждать. Ждать, пока демон нажрется до отвала и вернется исполнять свою часть сделки. Глаза ящера закрылись, но каменный шар продолжал смотреть во все стороны света, невзирая на то, что его окружала лишь тьма. Долго ждать не пришлось. Без появился перед сияющими экранами камней, заслоняя их собой. Черное облако стало шире, а кривозубый оскал расплылся на всю длину твари от края до края. «Так быстро?» — удивился маг. «Ты меньше, чем за минуту, пожрал целую сотню?» «Господин совсем глупый! Я парочку съел, а остальные на потом оставил!» — довольно сообщил демон. «Где оставил? Они же улетучатся в залы покоя!» — не понял Яз. не Проданные искры не уходят! Тот, кто их продал, будет вечно тратить свои отцы на содержание он их до самого момента поглощения!» — изрекло облако. «То есть я теперь еще и сохраняю твою еду, как в морозном погребе?» «Именно!» — усмехнулась тварь. «А если моей яйца не хватит, и они убегут, ты снова будешь жрать мой разум», — предположил маг. «Все так, мой недолговечный господин!» — кивнул демон своей дымчатой головой. «А может, мне тебе убить по-быстрому, чтобы этого не случилось?» — небрежно предположил я, словно делясь своими мыслями, а его ладонь потянулась к артефакту свистку. «Стой! Я ж тебе, господин, свою часть сделки рассказываю!» — затараторило существо. — Конкретнее давай рассказывай, пока я имя того, кого называть нельзя, не позвал, — с нажимом прорычал маг. — Я создал за счет твоей ци проклятое место, где теперь томятся души мушкетеров, то есть искры, и на это будет уходить какая-то часть силы. Так вот, зал и ней такое же место, только в вашем темном мире. Представь себе, сколько душ сидят там, и на их содержание кто-то тратит огромное количество ци. — Кто тратит? — спросил Яз. «Тот, кого ты не называешь! Но важно не кто тратит, а откуда тратит!» Глубокомысленно изрек бес, сделав паузу. «Откуда?» — терпеливо спросил ящер. «Ха-ха!» выдохнуло облако. «Не догоняешь, бывший маг-надзиратель!» «Я все-таки свистну!» — покачал головой яз и поднес свисток к губам. «Стой!» — снова заорало облако и спешно продолжило рассказывать. «Содержание миллиардов душ требует дофиглионовцы, цы! которые производят сами души, а когда душа не способна больше производить, ее сталкивают вниз, к нам! Она слишком слаба, чтобы зацепиться за новорожденного в темном мире, и попадает сразу на тарелку к подобным мне!» «Допустим, как это поможет в моем вопросе?» «Ты демонолог, ты не можешь забрать душу неназываемого из зала в стенании!» Но поговорить с душой ты вполне в силах, а дальше просто надо украсть или забрать у нее цы, и тогда сельтары вытолкнут ее вниз, оттуда уже мы, конечно, за плату ее тебе выманим. И воля, ты получишь свою филицию Блика и Ларри. Что мне даст разговор с тенями? Неужели у них от этого уменьшится цы? Демонолог, он же не только вызывает демонов, он еще и черпает из низших миров энергию. Просто нужно убедить ту троицу, что в обморочном состоянии, без сил то есть, их выпустят. Но для того, чтобы говорить с залами стенаний, нам нужно подготовиться. Есть куда написать мои мудрые инструкции? — Я запомню. А если не запомню, то неназываемый мне подскажет по первому зову, — нахмурился маг. — Шантаж, угрозы, все как мы любим. — саронизировал демон. — Так и быть, буду на подхвате. — Куда ты нафиг денешься? — прорычал Яз. По мнению Яза, те, кто собирались уничтожать сферы, были даже хуже, чем те захватчики, кто вторгались в перекаты с других стран. Обрывки детских стертых воспоминаний складывались в его голове, накладываясь на придуманное для него прошлое. Однако было среди обломков памяти что-то еще, что он не мог расшифровать. И это будоражило его освободившийся от ментальных пут разум. Он — ящер, должен был что-то тут сделать. Именно в этом и было его предназначение, главная цель. Но если это миссия... Почему бы не дать задание напрямую? Зачем сначала стирать память, а потом шифровать свое поручение на самом дне души? Так глубоко, куда большинство людей никогда не заглядывают за всю их смертную жизнь. Тот, кто это сделал, был или очень мудр, или крайне параноидален. А может, все вместе. Мага не коробила, что вся его жизнь была просвещена чужим желанием, Не коробила и то, что его когда-то словно раба продали в темный мир на пожизненное служение. Свои новые воспоминания он воспринимал не иначе, как свободу. Свободу не от, а свободу для. Теперь оставалось найти хорошего ментальщика, чтобы уже тот помог разобраться со всеми ложными и истинными мыслями. Но для начала нужно вернуть бедовую троицу Райсу, чтобы тому не казалась жизнь малиной с двумя девушками в утепленных некрасанях. Шар в отдалении от стен города, не приближаясь к руинам. Драгоценные камни не обнаруживали никого живого, но это вовсе не означало, что после атак магией и демоном никого живого не осталось. Что не лежит среди камней, накрывшись, к примеру, антимагической сетью мушкетер, затаившийся и целись в шарообразный транспорт? Проклятый Лазингар стал для ящера концом его карьеры в виде мага-надзирателя, но взамен город вернул ему самого себя». Бурвиус Зас нервно выдохнул. Шар колдуна удалялся туда, откуда пришел. Бурвиусу было двадцать, когда его забрали в мушкетеры. Красивый красно-черный мундир. Жалование, о каком можно только мечтать. Карьера только началась, и вот из всех, кто пришел с ним в темный мир, он остался один. Лежащий в холодной пыли, покрываемый снегом, укрывшийся антимагической сетью, сжимающий замерзшими пальцами мушкет, не в силах подняться хотя и зная, что он невидим ни для магии, ни для демонов. Картинка отдалилась настолько, что можно было видеть облака. Шар снова показал бледно серое лицо невысокой женщины в золотом, абсолютно лысой, без бровей и волос. — Вы рады, Клодс? Чтобы победить Милдонада, вам понадобилось собрать ящера, бурю, райса в одном месте, и я уже молчу про их прихвостней. — К чему вы ведете, госпожа Аманда? Брови будущего президента Светлого Мира нахмурились. «Теперь вы готовы говорить со мной?» — усмехнулась девушка. «Я толком не понимаю, чего вы хотите. Надзиратели отлично справляются, а ваш подарок дурачку Мелдонада не стал для нас большой помехой». «Я знаю, что вы договорились с Райсом, но уверяю вас, мир с темным миром будет невозможен, когда он доберется до клинка Серафима». «Чего вы хотите?» — проговорил Клоц. «С этого дня мы сами будем контролировать все потоки артефактов из Темного мира», — наконец произнесла она желаемая. «Это, простите, невозможно!» Клоц скривился в усмешке. Его пытались продавить, словно он простак, идущий по дороге, обираемый разбойниками. «Как хотите. Я дам вам возможность передумать. Двадцать три страны Темного мира, включая острова Тур и Ухтагонурок...» сегодня же получат каждый по своему собственному милдонада. И все ваши дети из леглянского приюта имени Мартита Лего больше не смогут вам прислуживать. А уже через месяц в темном мире не останется никаких сфер. А это знаете, что будет значить?» Клод столько слышал о таком теоретически и наигранно промолчал, поднимая левую бровь, показывая заинтересованность. «Магия снова сможет течь через ваш парный мирок свободно». «Прощай, Триединый! Прощай, власть Светлого Мира! Прощайте, несостоявшийся президент Клодц!» Говорившая смахнула картинку с глади магического шара и обернулась в темноту. «Убьешь сферы, не будет больше артефактов!» Медленно пробасил голос того, кто восседал на высоком троне из сплавленных воедино крупных костей. «Вот увидишь, отец, вскоре они будут умолять нас о помощи. Меч Серафима будет у нас!» «Не соверши ту же ошибку, что ты сделала с Милдонада. «Конечно же нет. Рунные костюмы получат самые ничтожные из темного мира. Контролировать их будет легко», — закончила она, слегка поклонившись. Бурвиус засбрел, куда глядели его глаза. Кутаясь в одежды, закрываясь от зябкого ветра, он не видел больше смысла в его жизни. Скорее всего, он так и погибнет от холода и голода в темном мире и никогда больше не вернется в родные родительские стены. Зажмурившись, он ощутил горечь и отчаяние, но тут его нога обо что-то запнулась, а сам паренёк рухнул в снег. «Не везет во всем, подумал он горько, уже выбирая между петлей или выстрелом в голову. Обернувшись, сидя на заднице, он увидел серебряную кирасу и лежащие подлине на наручи и поножи. Бурвиус мог бы поклясться, что броня оказалась тут только что. Она манила его, отражаясь желаниями в мыслях, словно шепча «Надень меня, во мне тепло! Надень и вернешься домой! Надень и...» Дрожащая рука потянула к себе наручи, тот ловко налез на запястье, словно сам подстроился под руку мушкетера. И правда, стало тепло. А в душе появилась уверенность, что ничего не закончено что он все еще может все исправить. Нужно только... Нужно лишь надеть доспех полностью.